«Суп на завтрак». До меня дошло, что я не ела со вчерашнего дня и в животе закрутила. Следующую дюжину шагов стены оказались необъяснимо зеленого, мшистого цвета, а потом, совершенно неожиданно, сменили оттенок на тошнотворный горчично-желтый. Кто бы не выбирал краску, решила я, он хотел, чтобы те, кто вошел в больницу не больным, точно заболели до того, как уйдут. Следующий ряд дверей слева, судя по концентрированному запаху формалина, вел в морг. Я слегка вздрогнула, проходя мимо, не от страха, а скорее от удовольствия. Еще одна комната была помечена табличкой «Рентген». А дальше по обе стороны коридора открытые двери с номерами на каждой. В каждой комнате кто-то спал или ворочался, кто-то чихал, кто-то стонал. И мне показалось, что я услышала звук женского плача. Палаты, — подумала я, — на втором и третьем этажах должны быть еще. Но как я найду Финеллу? До этого момента я не задумывалась на эту тему. Как можно быстро найти иголку в стоге сена? Уж точно не разглядывая каждую соломинку. Я уже дошла до дверного проема, открывавшегося в просторное фойе, в середине которого закутанная в черный шерстяной свитер женщина внимательно изучала разложенные перед ней на столе игральные карты. Она не слышала, как я подошла. Простите, сказала я, но вы можете положить пятерку у бубен на черную шестерку. Хм, женщина чуть не упала со стула, она вскочила на ноги и обернулась ко мне. Никогда, сказала она, и ее лицо налилось свекольным цветом. Никогда не смей. Ее кулаки конвульсивно сжимались и разжимались. Извините, если я вас напугала, произнесла я. Я не хотела, правда. Что ты здесь делаешь? Требовательно спросила она. «Никаких посещений до полвторого, а сейчас только...» Она бросила быстрый взгляд на крошечные наручные часы. «Я жду кузину», — объяснила я. «Она только что проскользнула, чтобы принести бабушке немного...» Я сделала глубокий вдох и напрягла мозги в поисках вдохновения, но в голову приходило только одно, вернее, в ноздри. Тошнотворный запах, все еще сочевшийся из кухни по коридору. «Супа!» — сказала я. «Мы принесли бабушке немного супа!» «Суп?» Интонации женщины и ее брови изобразили перевернутую букву «Ви». «Вы принесли суп? Сюда? В больницу?» Я кротко кивнула. «Кто ваша бабушка?» — спросила она. — Как ее зовут? Она здешняя пациентка? — Финелла Фа, без колебаний ответила я. — Фа? — Цыганка, — уточнила она, втягивая воздух. Я молча кивнула. — И твоя кузина, как ты говоришь, принесла ей суп? — Да, — сказала я, показывая наугад. Она пошла туда. — Как тебя зовут? — спросила женщина, хватая отпечатанный листок со стола. «Флавия», — ответила я, «Флавия Фа». Это было достаточно невероятно, чтобы зайти за правду. Фыркнув, как лошадь, женщина унеслась по широкому коридору. Я пошла следом за ней, но не думаю, что она заметила. Тем не менее, я держалась подальше, надеясь, что она не обернется. Мне повезло. Не посмотрев назад, она скрылась во второй комнате слева, и я услышала звук отдергиваемой занавески, Один взгляд обнаружил Фенеллу на дальней кровати с перебинтованной головой. Я спряталась под накрытой тканью тележкой, стоявшей у стены. — А ну-ка, выходи оттуда! — услышала я голос женщины, за которым последовал стук открывающейся двери, вероятно, в туалет при палате. Повисло молчание, потом тихое бормотание под нос. Она разговаривает с Фенеллой или сама с собой? Единственное слово, которое я четко расслышала, было... «Суп!» Еще одна короткая пауза, и затем звук шагов женщины, удаляющихся по коридору. Я сосчитала до трех, затем мышкой проскользнула в палату Финнелла, закрыв за собой дверь. Душок Эфира сказал мне, что это должно быть операционное. Финнелла неподвижно лежала на спине с закрытыми глазами. Она выглядела такой хрупкой, как будто простыне высосали из нее последние соки. «Здравствуйте!» – прошептала я. «Это я, Флавия!» Ответа не было, но я потянулась и взяла ее за руку. Медленно-медленно ее глаза открылись и попытались сфокусироваться. «Это я, Флавия!» Повторила я, помните? Ее морщинистые губы сжались и высунулся кончик языка. Казалось, голова черепахи выбралась из-под панциря после длинной зимы на дне пруда. «Лгунья!» — прошептала она. Я улыбнулась так глупо, как будто только что выиграла первый приз на летнем празднике цветов. Вяло облизнув губы, Финала повернула ко мне лицо. В ее черных ввалившихся глазах неожиданно появилось выражение мольбы. — Среда, — довольно отчетливо произнесла она, сжимая мне руку. — Простите, — сказала я, — не понимаю. — Среда. — повторила она. Пфф, меня осенило. — Сигарету? — уточнила я. — Вы это говорите? — она кивнула. — Среда. Пфф, простите, — сказала я, — я не курю. Ее глаза умоляюще уставились в мои. — Вот что, — решила я, — я найду вам сигарету. Но сначала мне надо задать вам несколько важных вопросов. Я не дала ей времени поразмыслить. «Первый. Вы правда думаете, что это я с вами сделала?» «Я умру, если да». Ее брови вытянулись в ниточку. «Это сделала...» «Отправила вас сюда, в больницу. Пожалуйста, Финела, мне надо знать». Я не хотела называть ее по имени, просто оно само вырвалось у меня. Момент казался подходящей. Дафи однажды сказала мне, что знание и использование имени дают власть над человеком. Не было никаких сомнений, что во всяком случае в этот момент я обладала властью над этим бедным поколеченным созданием, пусть даже это власть отказать сигарете. Пожалуйста, Финнела, взмолилась я, если эта власть мне она не нужна. Ощущение ужасное. Не отводя от меня глаз, она медленно покачала головой. «Нет», — наконец прошептала она, отвечая на мой вопрос. «Нет? Это не тот ответ, которого я ожидала. Если Финелла не думает, что это я на нее напала, значит, порслин солгала. Тогда кто же это был?» — требовательно спросила я, так грубо, что сама удивилась. Это дикое рычание вырвалось из моего горла. Кто это? «Кто это сделал с вами?» «По какой-то необъяснимой причине мне хотелось схватить ее и вытрясти ответ. Прежде я никогда не чувствовала такого гнева». Фенелла испугалась. Я видела это в ее одурманенных глазах. «Красный бык», — ответила она, подчеркивая каждое слово, —